Глава 38. Разговор с Верховным привел к серьезным изменениям в моих планах. Но я об этом не жалела. Если не вдаваться в подробности, то военный конфликт, который был государством в Северных областях, завершился мирными переговорами. Все эти договоры решено было скрепить браком. Двоюродная сестра Сангира Мальта готовилась выйти замуж за правителя Вагенхальта. Дева была весьма довольно сложившимися обстоятельствами. В мужья ей доставался молодой и красивый воин, про которого к тому же говорили, что тот всегда верен своему слову. Характер у юной Санге Мальтина, такая фамилия указывала на младшую ветвь в семье, был достаточно воинственный, так что козней придворных правителя Вагенхальта она не боялась но в то же время понимала, что впечатление на чужой двор нужно произвести с первых же секунд. секунд.ё бы ничего, но Вагенхальд славился своими вязаными изделиями. Там не в чести шелк и атлас. климат не позволял носить кружева и батист. Зато местные мастерицы вязали удивительной красоты теплые вещи. Я слегка хмыкнула и спросила верховного: Сангирмальльта. «Неужели во всей стране я единственная мастерица?» «Конечно, нет, Санги Алуна. Но, может быть, вас и удивит, только вот ваша школа вязания сильно отличается от того, что делают у нас. Как вы понимаете...» Тут он снова покошачий фыркнул и лукаво улыбнулся мне. «До сих пор мне не приходилось интересоваться этим вопросом». Я засмеялась. «Ну, это и так понятно». «Вот-вот, поэтому все требования Санги Мальтина обязательно нужно удовлетворить, а то она грозится по старой памяти надрать мне уши». «Верховному? Ага, это ее, знаете ли, нисколько не останавливает. Мы росли вместе, и мои уши, надо признаться, немало пострадали от этой вредины. Она старше и сильнее. Так что только в ваших силах, Санги Алуна, спасти честь своего Верховного» пафосно произнес он, секунду подумал и добавил. «Ну и заодно мои уши!» В кабинете повисла тишина. Альгерд не вмешивался в наш разговор. Сангир Гурена нервно посапывал, ожидая моего решения. А я ждала, что еще предложит мне Верховный. «Конечно, большую часть ниток нам придется закупить в землях Генхальта». Оказывается, их шерсть значительно лучше нашей. Я, признаться, думал и мастериц нанять там же, но Карина, в смысле Сан-Гемальтина, говорит, что она должна быть одета лучше своих будущих придворных. А спорить с ней... Он снова фыркнул и не закончил фразу. Немного подумав, я решила не упираться. Однако, раз уж заказ такой сложный и важный, то и помощь мне будет нужна. На все мои требования Сангир Гурена кивал головой и приговаривал. «Так, разумно, очень разумно». Когда я закончила перечислять, он посмотрел на Верховного и сказал. «Всё это я смогу организовать, Сангир Мальта». «Тогда останьтесь в кабинете Гурена и обговорите стоимость. А я, Сангир Альгерт, попросил бы вас показать мне вашу тренировочную площадку». Говорят, у вас там необычные бревна на цепях и прочие странности. Уже в дверях, предупредительно открытых Альгердом, Верховный остановился и сказал так, что слышали не только те, кто был в кабинете, но и его телохранители, ожидавшие за дверями. «Если вы справитесь с Ангиалуна, я прикажу закупить для вас в Вагенхальте лучших племенных овец и несколько производителей». Вы сможете развести свое стадо. Эта зима выдалась для меня очень сложной и суетливой. Мне даже пришлось за вполне приличные деньги нанять на работу собственных учениц. Из тех, разумеется, кто не успел выскочить замуж. Таких оказалось всего три. Но визиты Сангира Гурена к их родителям прошли одинаково успешно. А Верховный был щедр на небольшие торговые бонусы, Так что вопрос с работницами я утрясла. Разумеется, и все жительницы замка успели за эту зиму хорошо заработать. Санги Мальтина побывала у нас в гостях дважды. Первый визит она нанесла в самом начале работы. С ней приехал один из самых сильных магов-природников — Сангир Лендер. И я с восхищением смотрела на работу мастера. Просто потрясающе, что он мог творить своими пухлыми ручками. В течение всего лишь получаса из ствола дерева он создал идеально точную копию — скульптуру Сангемальтина. Это был самый странный и прекрасный манекен, который я только видела. Такая магия мне, разумеется, была не под силу. Зато с примерками вопрос был решен. С собой они привезли множество образцов пряжи, и я восхитилась качеством нити. Если такую шерсть я смогу получать у себя в замке, то голодная смерть нам точно грозить не будет. Сама Сангемальтина оказалась чуть холодноватой в обращении, но без надменности. Умная, спокойная и рассудительная. Мы легко нашли общий язык и быстро решили, что же именно требуется от моих мастериц. У девушки оказался хороший вкус. Улучшить качество пряжи я смогла совершенно случайно. Санги со своей свитой с утра отбыли в столицу, а я решила еще раз полюбоваться на то богатство, которое теперь занимало полки одной из небольших кладовок. Любая рукодельница меня прекрасно поймет. Заполучив что-то новое для своих изделий, и совсем неважно, чем именно заниматься, просто невозможно удержаться и не полюбоваться несколько раз на новинку. Вот и я, зайдя в кладовку, с каким-то чувственным удовольствием перебирала мотки, пасмы и клубки, слегка поглаживая нити, пытаясь лучше ощутить их структуру и понять, в какой кофте или свитере они будут лучше выглядеть. Когда под пальцами мне попалась крошечная щепка, я невольно поморщилась. Это было неприятно и нарушало какую-то внутреннюю гармонию. Ни о чем особо не думая, сняла пасму белой шерсти с полки, и слегка погладила её ладонью, просто чтобы убедиться, что больше таких огрехов в нитке нет. Насколько бы слаба ни была моя магия, в этот момент она откликнулась. Шерсть, как-никак, — это органика, часть природного мира. Усилие, которое я приложила, было совсем крошечным, но на внешности нити сказалось весьма существенно. Из просто белой она превратилась в белоснежную, и приобрела роскошный глянцевый блеск. Я даже засмеялась от радости. Столько удовольствия мне доставило это маленькое волшебство. Деловито окинула взглядом кладовку, прикрыла глаза и начала оглаживать следующий моток ниток. Хватило меня на одну небольшую полку. Но я помнила, что зимой природная магия дремлет, потому совершенно не расстроилась. «Летом мне будет проще». К весне было готово всё, что мы с Санги Мальтиной запланировали. Кофты, свитера и кардиганы, несколько довольно интересных спортивных костюмов, плюс всякая мелочь, вроде очаровательных комплектов шапочка шарф рукавицы, снуды, которые Санги оценила очень высоко, а в подарок от меня — еще и три кружевных шали из самой тонкой шерстяной пряжи, которую я обработала магией особенно тщательно. Санги осталась очень довольна изделиями, и в середине лета я получила от нее благодарственное письмо и подарок сказочной красоты ожерелья с голубыми бриллиантами, самыми дорогими в этом мире. Письмо мне передал дворцовый курьер, сопровождавший трех пастухов и небольшое стадо. Из этого выпуска школы в замке остались две ученицы. Со следующими двумя наборами я сама уже не справлялась. Утешало тогда меня одно — мода скоротечна. Да и обученные мной девушки не отказывались подработать учителями у себя в городе. Так что через три года толпа желающих достаточно резко схлынула. Меня, признаться, это не тревожило, скорее радовало. Неплохой доход приносила школа Альгерда. Стадо наших овец прилично разрослось, и в землях замка появилась еще одна деревня — Гуртовка. Там жили семьями пастухи, стригали и пожилой маг-лекарь, что следил за здоровьем стада. Как ни странно, не слишком большой, но стабильный доход давали те самые цесаринки. Заморачиваться с производством подушек я не стала, но всю взрослую птицу охотно забирали скупщики. А у местных подростков появился новый способ заработка — собирание в лесу трав для капризной птицы. Нельзя сказать, что жизнь в деревнях разительно изменилась за те пять лет, что Альгерт управлял этими землями. Нет, труд крестьян был всё так же тяжёл, и свой хлеб они добывали в поте лица. Однако налог в пользу замка снижался процентов на 7-10 каждый год, Почти всегда те, кто хотел подработать за деньги, могли найти себе дело, не уезжая на другие земли. В окрестностях замка постоянно что-то строилось, оплатил Альгерт щедро. Появились школы, и детей туда отдавали очень охотно. Малышню кормили завтраком и обедом, так что прижимистые родители экономили немного денег, откладывая приданное для них. Кроме того... Мальчишки тоже охотно учились вязанию, и через год-два в семье появлялся еще один работник, способный принести монету другую. Это тоже оценили очень быстро. Я никогда ни на миг не пожалела о том, что сказала «да» Альгерду. Наши отношения были удивительно ровными и теплыми. Давным-давно у меня пропал страх перед предательством. Пожалуй, в моей жизни вообще не осталось страха. Мы дружно вместе решали бесконечные хозяйственные проблемы. У нас никогда не было серьёзных ссор или конфликтов. И эта круговерть домашних дел, обязанностей и мелких неувязок захватила нас целиком. Ну, или мне так казалось. Шестое лето было отмечено непривычным поведением Альгерда. Заметила я эти странности далеко не сразу — Просто однажды на мой совершенно обычный вопрос «Как прошёл день?» Альгерд начал мне врать. Это было страшно. Это было просто чудовищно. Мой муж врал мне. Да ещё так глупо и неуклюже по совершенно незначительному поводу. Невозможно описать то жуткое ощущение нереальности, которое вторглось в мою жизнь. А Альгерд... Очевидно, почувствовав моё недоверие, скомкал конец беседы, и вместо того, чтобы поговорить со мной за чашкой взвара под лучами заходящего солнца, под цветущей перголой на крыше нашей башни, куда мы поднимались каждый вечер, неловко извинился и сказал, что устал и хочет спать. Взвар я пила в гордом одиночестве — машинально отмечая кроваво-бордовые краски заката, но совершенно не чувствуя красоты и цельности мира. Я не понимала, что мне дальше делать. Так ничего и не решив, спустилась в спальню и обнаружила мужа, старательно притворяющегося спящим. Утром он исчез из замка еще до его пробуждения. Привычный ужин навивал на меня жуть. Я не знала, что делать и как смотреть ему в глаза. А он с какой-то фальшивой улыбкой рассказывал мне о том, как провёл день, и при этом снова врал. Я совершенно не понимала, что происходит, почему он так доволен собой и жизнью, и почему врёт. Даже в его вопросе. «Лунка, ты какая-то скучная, ты не заболела, радость моя?» Чувствовала ложь и насмешку. Это продолжалось почти десять дней. Я очень плохо спала, и однажды под утро мне показалось, что я слышу зов тьмы. Вскочила мокрая, как мышь, задыхаясь от ужаса, и решила, даже если он влюбился, и у него появилась другая, я просто отпущу его, но жить так невозможно. Приняла душ, оделась и села в кресло у кровати, ожидать, пока он проснётся».